Глава двадцать третья К вечеру в Сиглу-Фьюрзюре небо наконец прояснилось. День в городе выдался пасмурным, и хотя облака рассеялись, солнце пряталось за высокими горами. И Йонатан сидел на маленькой табуретке во дворе и наслаждался летним вечером. Ему позвонил этот парень из полиции, Ари, и спросил, на каком хуторе жили его родители. Разговор был недолгим, Ари очень волновался. Йонатан честно ему ответил и только собрался было полюбопытствовать: "Зачем полиции эта информация?" Как Ари уже повесил трубку. Должно быть, эти расспросы как-то связаны с убийством Элиаса. Ну как? Неужели полиция докопалась до ужасов, происходивших на хуторе в своё время? Наверное, выплыло на свет насилие, которому подвергались мальчики. Сам Йонатан, Элиас да и почти все, кому не повезло оказаться летом на хуторе. у родителей Йонатана. Йонатан не мог объяснить, что стало причиной этого ужасного насилия. Откуда такой садизм, такая потребность причинять боль другим? Сам он никогда не испытывал подобных желаний, надеялся, что это не передалось ему по наследству. Наверное, пришло время всё рассказать. Элиаса убили, и какой бы ни была причина, ему уже не поможешь. Но вероятно, Для других жертв еще можно что-то сделать. Не исключено, что смерть Элиаса каким-то образом связана с темными призраками прошлого. Вне всякого сомнения, признание запятнает честь семьи. Братья и сестры явно не скажут ему спасибо. Его объявят жертвой, сыном чудовища. Его ждет чрезмерное сочувствие и внимание. И Йонатана охватила дрожь. Он не хотел никакого внимания. Он хотел, чтобы его оставили в покое. Но в некоторых случаях следует поступать правильно, независимо от последствий. Джонатан встал и поплёлся в гостиную. Палка была где-то далеко. Сел у телефона и набрал номер, с которого ему звонил Ари. Запыхавшимся голосом тот сказал, что разговаривать не может, и дал телефон Томаса. Джонатан позвонил. "Томас", раздался резкий голос. Дорожные звуки в трубке указывали на то, что он за рулем, вероятно, в полицейской машине на пути в Скага-Фьордюр, туда, где прошло детство Йонатана. «Здравствуйте, Томас!» — ответил Йонатан и представился, затем продолжил. «Ари расспрашивал меня о хуторе в Скага-Фьордюре!» «Я за рулем, и не могу говорить», — отрезал Томас, прежде чем Йонатан успел перейти к сути. «Сейчас или никогда? Он должен рассказать правду!» У меня к вам разговор на несколько минут. Это важно. Йонатан старался произносить слова ясно и чётко. Хорошо. Томас был явно недоволен тем, что его отвлекают от дороги. Почему вы хотите узнать, где находится наш хутор? осторожно спросил Йонатан. Повисла пауза, и Йонатан слышал лишь звук мотора. Мы разыскиваем человека, женщину, наконец ответил Томас. Считаем, что она может находиться там, поскольку Элиос к этим местам были хорошо знакомы. Ионатана охватило неприятное чувство. На мгновение у него даже почернело в глазах, сердце забилось сильнее. Неужели Элиос убил какую-то женщину и спрятал тело на хуторе? По правде сказать, он мог в это поверить и даже знал, где самое подходящее место. Вполне возможно, произнёс Ионатан. Что вы имеете в виду? спросил Томас по-прежнему резко. В своё время там происходило много такого, что не терпеть дневного света, ответил Йонатан, стараясь аккуратно подбирать слова. Элли пришлось разное пережить, что что в дальнейшем наверняка оказало на него влияние. Разное пережить? удивлённо переспросил Томас. Жизнь мальчиков в этом месте, в том числе и мою, счастливой не назовёшь. Йонтон говорил медленно, слова давались ему с трудом. Подождите, вы намекаете, что к ним применялось насилие? Да. Чёрт возьми. Какого рода? Сексуальное? Нет, по счастью, нет, ответил Йонтон запинаясь. Насилие иного рода. Моральное и физическое. Э, почему чёрт возьми вы не рассказывали об этом раньше? гневно спросил Томас. Я Я Леонтон почувствовал, как подступает ком в горлу. Повзрослев, он никогда не плакал, но этот разговор оказался труднее, чем он ожидал. Я не мог ничего рассказывать, пока были живы родители, а потом решил, что всё уже в прошлом. И если всё это разворошить, никому пользы не будет. Так Элиас тоже подвергался насилию? — Да, и очень жестоко. Йонатан перевел дыхание. Сделал короткую паузу, чтобы собраться с силами и продолжить рассказ. — Он приехал к нам на следующее лето после того, как родители устроили летний лагерь, как они это называли. Йонатан грустно засмеялся. — Это был ад. Первое лето мальчиков, троих или четверых, заставляли работать от восхода до заката. Иногда били и запирали в хранилище для картофеля, чтобы добиться от них послушания. А еще от них угрозами добивались, чтобы они никому не рассказывали. И, как я слышал, от некоторых требовали приехать на следующее лето, иначе с их братьями и сестрами или родителями что-то случится. Так было в случае Элли, поэтому он через год вернулся. «Били и запирали?» У Элли был сильный характер. «Били и запирали?» продолжал Йонта натрешённо. Поначалу с нём нелегко было совладать, но у него было слабое место. Он боялся нашу собаку. Видимо, его когда-то укусила собака. Первые ночи его уложили спать в отдельной комнате, в моей комнате. Мне велели спать в спальном мешке в гараже вместе с остальными ребятами. Я некоторое время упрямился и помню, как сидел в темноте на лестнице, не хотел спускаться. — Вот поэтому я и знаю, что тогда случилось. Йонатан помолчал, а затем продолжил. Элли в ту ночь заперли вместе с собакой. Он всю ночь кричал от страха, хотя пес был добрым и ласковым. Заснать никому не удалось, крики разносились по всему дому. На следующее утро Элли вел себя совсем иначе. Покорный и послушный. — Да. На этого было недостаточно. Мы должны были во всём соблюдать правила, неписаные правила. Но они нарушить их было невозможно. Невозможно. Йонатан почти кричал в телефон. Э, что происходило? А если кто-то нарушал правила, его били? спросил Томас. Да, иногда. Но хуже всего, когда запирали в хранилище. Я просидел там немало ночей. Дверь была крепкой, И никакой возможности выбраться. Внизу была щель, и через нее поступал кислород. А также немного света. Летом ведь белые ночи. Но все равно было темно. С тех пор я не переношу белых ночей. Они будят плохие воспоминания. Меня никогда не запирали в хранилище зимой. Тогда было слишком холодно. Это практиковалось только летом, когда приезжали гости с юга. Он вздохнул. Это ужасно, сказал Томас. Совершенно ужасно. Э, почему ваша мать ничего не сделала, чтобы это остановить? Бог знает, какой вред причинил детям ваш отец. Юнотан тяжело дышал. Нет, послушайте. Вы меня неправильно поняли. Простите, я недостаточно ясно выразился. За насилием стоял не папа. Это была мама.